Глава 19. В небольшой кают компании, по традиции принадлежавшей спецназу, дежурившему на объекте, царило сумрачное настроение. Мало того, что вместо двух месяцев в этой дыре с щедрого плеча начальства отсыпалось целых шесть, так еще и опозорились, как оказалось, на всю базу. В том, что порой тренировки записываются, нет ничего странного. Просмотреть собственные ошибки всегда полезно. Но как неприятно их осознавать. Например, то, Что не стоило так пренебрежительно относиться к хлюпикам из отдела информации. Ведь наверняка паразиты собрались поглазеть на выглядящих практически голыми в тренировочных костюмах девушек. И запись включили, чтоб потом насладиться видом спокойной обстановки. Вот не сволочили. Запись уже разошлась по всей базе. Особенно смаковали процесс партера. Почему такая уверенность? Так ведь вот она, на экране огромного телевизора. Доброжелатели подбросили диск с записью и письмо с соболезнованиями. Точнее, обличительной, гневной речью о подлости наглых парней. Наверное, оборжались, пока сочиняли. Вот и Аглая гневно носится от стены до стены, обещая всякие кары на головы шутников. «Успокойтесь!» Рыжая Алена, кривясь при каждом движении, откидывает прядь волос за ухо. «Кого ты наказывать собралась? И главное как?» «Морды бить будем!» А потом еще годик будем сидеть и охранять камни на дальнем астероиде. К людям нас факт больше не подпустит». «Да и стремно», – протянула Рита, девушка слегка восточной внешности. «Все равно, что в детском саду буянить». «И что?» – сверкнув глазами, возмутилась Аглая. «Простить и забыть? Так ведь не дадут. Над нами вся база потешается». «Наконец-то этим стервом вставили фитиль. Сама в столовке слышала». «А я-то думаю, чего это ты такая неуклюжая взяла и опрокинула поднос на белый халат бедной ассистенточки?» – заулыбалась Алена. «За что боролись, на то и напоролись!» – с философским видом протянула Хельга, весьма миловидная блондинка. «Так что поддерживаю Алену, помирать со скюки мне неохота. В глаза смеяться все равно побояться, а за глаза про нас и без того, что только не говорят. И что? Понять и простить? Командир, ты еще предложи Коршуном отомстить!» «Это ведь они и нам настучали, а Ольги так вообще все лицо в мясо свернули!» Хельга все с тем же философским видом поводит плечами. «За Ольку особый спрос. Я этого Рогожину не прощу!» «Слышь, подруга!» – неожиданно окрысилась Алена. «Ты нас в свои сердечные проблемы не вплетай!» «Сердечные?» – тут же заинтересовались Рита и Хельга. «Аленка!» Зло сверкнув глазами, Аглая остановилась и уставилась в глаза старой боевой подруги. «Что, Аленка?» «Между прочим, ты сама виновата, что он тебя бросил». «Я?» «А кто? Ты его даже ко мне ревновала». «Ко мне!» «А ты типа ему глазки не строила», прищурив глаза, смотрит на Алену. Рита и Хельга, затаив дыхание, прислушиваются к перепалке. «Ведь говорится о таких интересных для любой женщины вещах». «Ну, подумаешь, пару раз». «Пару?» «Ну, может, три». «Что здесь такого?» «Ну, ничего немного». «В конце концов, Руслан не дурак, чтоб спать с подругой своей девушки». «Да?» «Откуда я знаю?» Аглая обреченно машет рукой. «Все они одинаковые». «Зря ты так, подруга. Руслан точно не такой». «Да? С чего ты взяла?» И пристально уставившись на Алену, глаза, которые начали бегать из стороны в сторону, взвилась. «Ах ты, сучка!» И не избежать бы кровопролития, если бы Алена, достаточно хорошо знающая свою подругу и командира, не метнулась к выходу. Дверь захлопнулась перед самым носом Аглаи и была тут же подперта телом с другой стороны. «Открой! Хуже будет!» «Лайка, я же для тебя старалась!» «Для меня? А ну, открывай!» «Ох уж эти женщины!» Прошло всего полчаса, а они уже вчетвером обсуждают, какие же мужики козлы. Действительно. Стоит ли двум старым подругам ссориться из-за неверного изменщика? Возможно, мужчины в недоумении воскликнут. «Ведь Руслан не изменял Глаи. Где логика? На что женский пол справедливо вопросит. Откуда знаете? Свечку держали. И добьет их железным аргументом. Все вы мужики такие. Так что остается только смириться с тем, что у женщин своя логика. Но зато они красивые. И спросите любого мужика. Какую жену ты хочешь? Умную или красивую? Какой ответ получите? Вот. Так что сидите и не жалуйтесь. Нет. Это же надо так подставиться!» Аглая сокрушенно качает головой. «И «Э ведь не скажешь, что нечестно уделали. Я бы даже сказала, красиво!» Алена встряхивает густой рыжей шевелюрой. И пусть волосы по традиции пострижены не слишком длинно, но все же достаточно, чтобы иметь такую возможность. Да и чувствует себя женщиной тоже. «Вот только больно!» Аглая сверкает глазами. «Этот паразит, как его?» Прищелкивает пальцами. «Лаки?» С сомнением предполагает Хельга. «Да, да, Лаки. Зря я его впах пнула. Но у тебя, по крайней мере, все прошло после того, как симулятор отключили. А я лишний раз вздохнуть не могу. Еще и ты за мной гоняешься. А ты не зли меня. Уж как получится». «Что доктор сказал?» Алена с сомнением проводит по животу. Доктора в шоке. «Почему?» Девушки удивленно смотрят на подругу. Говорят, что, судя по размерам синяка и характерным повреждениям, у меня внутри должен быть кисель. Так что, несмотря на то, что я тоже пыталась яйца отбить, врезали мне четко и весьма профессионально, чтоб улетело, но и не покалечилось. Так что зря ты, Лайка, на Руслана бочку катишь. Сами мы напросились. Если бы хотел унизить, свел бы в рукопашный, и раскатали бы нас без шанса на амнистию. Да? А сейчас что? Вся база ржет. «Так ведь ржут-то в основном из-за Ольги и этого их...» «Балагура», — вновь подсказала Хельга. «Вот! Ох, не зря они его так зовут! А Олька тоже дура! Зачем кинулась?» «Мне кажется...» — задумчиво протянула Рита. Она на себя разозлилась. И, вздохнув, тоскливо протянула. «Видели, как парни расстроились из-за нее?» «Ты что, их жалеть собралась?» Сверкнув взглядом, грозно вопросила Аглая. «Командир, я понимаю, что у тебя личное...» «Но скажи, неужели Рогожин такой уж плохой?» На красивом лице и промелькнула целая гамма чувств от ненависти до теплоты. «Да нет, он ведь всегда был самым лучшим!» Неожиданно лицо исказило гримаса, и девушка в голос заревела. «Ой, дура я, девки! Какая же я дура!» И вот четыре сильных женщины, стойко переносящие любую боль и лишение, плачут. И, как всегда, причина тому... Мужчина. А, как известно, слезы – лучшее лекарство для израненной женской души. Вот и сейчас, глядя на подруг слегка осоловевшими глазами, Хельга с сомнением произнесла. «Я, конечно, Рогожина в бою не видела, но позволю себе усомниться, что он самый крутой боец. Мы как-то на Пегасе два месяца провели. Так там командир десанта майор Стивенсон. Вот кто крут. Он у нас рукопашку подтягивал». «Так троих, четверых за раз раскидывал!» «Тю!» – Алена улыбается. «Ты от Джонни что ли?» «Не хочу тебя расстраивать, но это без вариантов». «Не согласна. Четверых валькирий раскидать – это да!» «Ну, тогда слушайте. аглая это эту историю знает?» «Ничего, я еще разок послушаю». Успокоившаяся девушка ехидно улыбается. «Поучительная история. Особенно для молодых и сопливых». Рита и Хельга смущенно отводят глаза. «Что поделать?» если они всего пару лет, как в одном из самых элитных женских подразделений. Дело было как раз на пресловутом Пегасе. Признаться честно, что тогда еще капитан Стивенсон произвел на меня самое неизгладимое впечатление. Но вот то, что он уже тогда был избалован вниманием Валькирии, и так понятно. Сильный, быстрый, смелый, ну что еще нужно? Правильно, получить от него по шее. Но учитывая то, что он таскался от одной к другой, честь завалить меня в койку надо было еще заслужить. Ехидно улыбается. Не буду углубляться в вопрос, но капитан был совсем не против отведать комиссарского тела. Алена изгибается, пытаясь провести руками по телу для большего антуража. Но, ойкнув, кривится и прижимает руки к животу. «Черт бы, побрал этого мажора! Вот ведь позывной!» Но, заметив недовольные взгляды, продолжает. «И несмотря на то, что мужика у меня не было уже давно и очень хотелось пошалить, бились мы на холоднике. Знаете, я потом думала, а зачем? Вот чего выпендривалась?» В рукопашке у него еще были шансы, но не могла же я поддаться. «Так ты что, выиграла?» – удивилась Хельга. «Выиграла, выиграла. А молодого пацану, которого Руслан гоняет и в хвост, и в гриву, продула. Вот ты думай». «А чего тут думать?» – неожиданно оживилась Рита. «Нас ведь уделали? Бой-то пять на пять был?» «Да не тупите вы! Расхватают мужиков, и все! Вам хорошо, а я, между прочим, до сих пор девственница. Жаль, только...» Лицо девушки исказило гримаса разочарования, что не во вкусе моего противника. Пепла. вновь подсказала Хельга. «Ну да, Пепла. «А кто тебе сказал, что не во вкусе?» — удивилась Алена. «Так ведь сам перед боем и сказал». Видно, что девушка расстроена. «Понравился?» Тут же заинтересовалась Хельга. «Да какая разница?» «Не скажи», — задумчиво протянула Аглая. «Смотрел он на тебя, когда мы подошли. Это потом парни разозлились». Так что, думаю, он просто хотел тебя из себя вывести. Думаешь? А что тут думать? Боец он серьезный, по крайней мере, не хуже тебя. Так что урона не будет. Вызови его раз на раз. Если примет, значит во вкусе. Только пусть Руслан правила объяснит. Тут же вмешалась Алена. А с Русланом кто будет говорить? Ты будешь... Я? А кто? Ни за что. Ты его вернуть хочешь? Алена пристально смотрит в глаза Аглай. Я? И на мгновение задумавшись... Аглая с сомнением шепчет. «Да и бесполезно это». «Не скажи». Так начал зарождаться коварный план примирения.